Глава 16. Влюбляться это так больно. Я вышел из л а с е н с и н а с летом 2008 и сразу поехал домой, чтобы побыть с мамой перед её кончиной. Я не был под кайфом, и мне посчастливилось провести с ней несколько чудесных месяцев. Моя мама отправилась на тот свет в июле 2008. -го. Я был грустнее, чем когда-либо. Я вышел из своего тела, пока плакал. Я выл «О, Боже, как мамочка могла умереть! Боже, о, Боже, пожалуйста, Боже!» Я плакал, пока мама там лежала. И я обнял её и держал. Каждый из нас посидел с ней, и я сидел с ней после того, как её душа покинула тело, говорил с ней и рассказывал то, что не успел. Мне казалось, что она всё ещё была с нами, пока мы говорили с ней. И я знал, что она слышит то, что я говорю, и чувствовала столько же, сколько и раньше». Каждый из нас с ней попрощался, поцеловал её и поплакал. Моя мама Сьюзи была той, кто хотела сама устроить свою жизнь. Она была боевой, а это не просто в те времена, когда женщины должны были выходить замуж, заводить детей, оставаться дома и вести хозяйство. Сьюзи никогда такой не была, она хотела повидать мир. Она унесла с собой в могилу сожаление, что никогда не сделала в жизни ничего великого. Но у неё были мы, и она нас любила, любила папу. Она рисовала, играла на фортепиано, лепила горшки, любила рисовать со мной пальцами и читать просто сказки р е д и а р д а Киплинга, когда мне было три года. Она была безумно талантлива. Я чувствовал, как она опосредованно жила через меня, пока я рос. От прыжков с деревьев до катания босиком по снегу, от влюблённостей до криков и ссор за обеденным столом, и криков для ста тысяч людей на сцене. Ближе к концу жизни она говорила о части жизни, которой ей не хватало. Но, понимаете, эту часть она отдала мне, и никто не сможет оспорить, что я жил за двоих. Когда мне было десять, мама сказала мне «Йоу, ты куда собрался?» Да, мама говорила «Йоу». Она опередила время. Я мог говорить с ней обо всём подряд. Я пытался уговорить её курить травку вместо сигарет, Это она захотела, чтобы я занимался музыкой. «Я отвезу тебя на концерт в нашем фургоне», — сказала она, и отвезла всю мою группу «Цепная реакция» в Вестчестер, чтобы мы играли на разогреве у в и д о р ц У меня есть этот неизгладимый образ моей мамы в молодости, какой её описывал брат, мой дядя Эдди. Прыгающий в бьюик с откидным верхом, её длинные волосы развиваются на ветру позади неё и врум... Она была в своей стихии. Ей это нравилось. Она была похожа на чистокровную лошадь, которая только что перепрыгнула через забор и свободно бежала по полям. Сьюзи всегда была лёгкой. Просто «поехали!» Моя мама исчезла, а за ней и моя трезвость. Я начал принимать сразу же после случившегося. Это длилось ещё полгода. Я ночами сидел дома и думал о том, чтобы поехать с группой в тур, но не мог. Я не мог танцевать. Боль была настолько невыносимой, когда я просто ходил, а иногда были моменты, когда я плакал и думал, я правда не могу. Пока я был в л о с е н с е н е с весной 2008-го, один телефонный звонок вытащил меня из меланхолии. Эрин только выписалась, и я лежал там один под н е в р а н т и н о м бета-блокатор, предотвращающий конвульсии. Затем, на 26-й день моего там пребывания, хотя казалось, что прошла вечность, Мне позвонил Генри Смит из Ливенеф и сказал, «Виарбертс подумывают о том, чтобы снова собраться, и спрашивают, не хотел ли бы ты стать солистом». «Чёрт возьми, да! Хотел бы! У меня всегда была мечта, что когда-нибудь старый состав Виарбертс снова соберётся, и я каким-то образом стану его частью, и, чёрт меня побери, именно это и происходило». «Виарбертс» — это та группа, которая была самым большим вдохновителем Аэросмит, и не считая Аэросмит, «Виарбертс» была для меня самой желанной группой. Четыре месяца спустя я разговариваю по телефону с Питером Мэншем, менеджером Джимми Пейджа. «Питер, я кое-что спрошу». «Ты же знаешь, Стивен, я сделаю для тебя всё, что угодно», — сказал он. «Ты же устроил меня на первую работу». «Да? Ты не помнишь? Я был твоим бухгалтером». м Так о чём ты хотел спросить? Я слышал о том, что Джимми хочет снова собрать старых в и я р б е р ц и я... Подожди, Стивен, он рядом со мной. И Питер даёт трубку Джимми. Стивен сказал Джимми, ты не хочешь приехать в Англию и попробовать спеть с нами? Знаешь, я бы с радостью. Это было моей мечтой с 17 лет. Я хотел просто потому, чтобы всем говорить об этом. Фанаты до смерти мечтали снова услышать Лед Зеппелин. Со мной или с кем-то. особенно с Робертом в «Солистах». И вот в сентябре 2 0 0 8 кажется, где-то около 2 1 числа, Генри, Эрин и я полетели в Лондон, чтобы сыграть с Джимми, Джоном Полом Джонсом и Джейсоном Бономом, сыном Джона Бонза Бонома. Мы с Генри зашли в студию в п у т н е и мне казалось, что всё идёт отлично, но, к сожалению, я был под кайфом. В первый день после прилёта у меня началась мигрень, В пятницу мы целый день играли п е с н и Ла Дзеппелин «Ёбаный рай». Но вскоре я понял, что ничего не получится. Не то, чтобы я не мог петь, цепелинов я могу скандировать даже во сне, но я не был Робертом Плантом, а Роберт Плант совсем не похож на меня. Фанаты хотели слышать рёв Перси, «Hall a lot of love», «Communication Breakdown» и так далее. У меня было совсем не так. Аэросмит пытались играть без Джо и Бреда, когда они ушли в начале 80-х. И без них тоже ничего не вышло. Мне было приятно, что он пригласил меня, но это всё равно, что заменить Бонза. а Этого делать не нужно, а может даже нельзя. То, как работает группа, это химия, и её никак не подменить. Я отказался, и хоть ничего и не вышло, во мне умирал ребёнок. Мне выпало спеть все песни, начиная с b l a c k Дог». Я позвонил Джимми и сказал «Я до конца жизни не забуду, как пел с вами». Просто мне казалось, что такой группе, как Лед Зеппелин, не нужен такой солист, как я. У них уже был лучший. Они были лучшими. Роберт говорил «Думаю, я могу петь и одновременно стричь овец. Я много чего могу делать во время пения, но не это. Может, в этом и была моя проблема. В любом случае, я уже соскучился по своей группе». Я ещё не сдался, и четыре года старался заставить их написать новый альбом. А эта поездка лишь усилила мою решительность. По правде говоря, одна из причин, по которой я согласился на предложение Джимми Пейджа, заключалась в том, что я чувствовал себя обделённым. Моя мама только умерла. Джо, мой брат, злился на меня за то, что я работал с другими композиторами. Мне казалось, что он хотел мне отплатить, написав свой альбом. а потом он исчез с лица земли. Я нигде не мог его найти, и никто не говорил мне, куда он делся. Я позвонил Трули Мин, нашему менеджеру в то время, и всё, что она ответила, «Джо сейчас недоступен». «Не, блядь, доступен». Потом, через несколько месяцев, я услышал, что моя же группа хочет найти мне замену, и я такой, «Какого хуя? Они не понимают. Всё дело в сраном миксе». Вопульбанш е Роберта соответствует жалобной гитаре Джимми Гибсон ЕДС-1275, высокооктавный звук цепелинов. А у нас это вой орущих демонов из ада и блюзовый стиль Джо. Именно они поднимают алкогольный градус Аэросмит до 150, подогреваемые Брэдом, Джоуи и Томом. Эта коллективная вибрация четырёх или пяти человек, настроенных друг на друга, заставляет пчёл жалить, а мёд капать. Я знал, что должен сделать. Лететь обратно в свой улей, уговорить их снова отправиться в путь с этим прекрасным грязным рычанием Аэросмит, от которого всё дрожит, горит и трясётся. И это ещё мягко сказано. Но мои ноги всё ещё кричали от боли. Я едва мог ходить, а на концертах мне надо отплясывать. Группа хотела гастролировать, а Аэросмит была моей первой любовью, ёбаным божьим даром. Но я сомневался, смогу ли в вы о о б щ е выйти на сцену. Группа сказала, «Да ладно, всё равно выходи, Стивен, можешь просто сесть на стул». «На стул? Блядский стул! За кого они меня принимают? За Лайтнин Хопкинса? Я танцор. Я в жизни-то не могу сидеть на месте, а уж на сцене. Даже не думайте». Я заскрежетал зубами от злости на своих собратьев. в у б л ю д к и вы думаете только о деньгах, а не о моей боли». Так что мне дали выбор, либо я могу сидеть на стуле и петь, ага, сейчас, либо, догадайтесь. Весной 2 0 0 9 я снова пошёл к доктору Брайану Маккеону. Он точно знает, как решить мою проблему. Он лечит спортсменов, а они все становятся к о л е к а м и к 40 и сидят на каком-то обезболивающем. Он правда прописал кое-что действительно эффективное. Оно задействовало центральную болевую систему, так что я хотя бы мог выйти на сцену, не погружаясь в ад кричащих черепов. Накупив лекарств, я поехал в тур Аэросмит Зизитоп. Мы его называли туром от А до z Он начинался в Мэриленд-Хайтсе, Миссури, 10 июня 2009 года. Совсем скоро я начал злоупотреблять таблетками. В списке побочных действий бессонница, тошнота, потоотделение, головные боли. Им надо добавить, Пациент может неподобающе реагировать на хреновые заявления посторонних. Я хотел объяснить группе, почему я принимал. «А, да Стивен просто хочет накидаться». Нет, всё было не так, хотя многие циники считают иначе. Я пытался вынести свою боль. Я оступился, потому что это было тяжело. Я пожертвовал своей трезвостью и здравым смыслом. И всё ради них. Плак. Тур шёл хорошо. Я планировал поработать над книжкой, той самой, которую вы сейчас слушаете. Но Дэйв Далтон посылал мне тонны рукописей, а я не мог так много читать. Я ему сказал, отправляй только по 20 страниц за раз. А он... Хотя это и не так важно, потому что на больших дозах эзоблядского пеклона и бупринорфина я был в космосе и не смог бы прочесть и 20 предсказаний в печеньках, не говоря уже о двадцати страницах хреновой стивенографии. Не так-то просто окунаться в своё тяжёлое прошлое, снюхивая длинные дорожки э с з о п е к л о н а Именно этим я подолгу занимался в своей комнате. Забавно. После всех этих наркотиков, которые я принимал, кокаин и так далее, я теперь на э с з о п е к л о н е э с з о п е к л о н Самое отстойное снотворное. Но оно было мне нужно, я летал на крыльях из-за пеклона, а ещё и с добавкой бупринорфина. По идее, должно было быть что-то одно, но к тому времени я принимал уже по три штуки. Бупринорфин принимают, когда слезают с опиума. Но там есть дериватив морфия, так что... Но только не в дни выступлений. 5 августа 2009 года. Стерджис, Северная Дакота. Мотопробег Стерджиса. Это большой день, потому что мой Шурин, Марк де Рико и я выпускали наши мотоциклы «Ред Уинн», и там их должны были объявить «Байками года». «Стерджес. Рай для байкеров». И я там хорошо надрался. Со мной был мой друг Джастин Мердок. Джастин внизу, со мной и Эрин, а Марк с семьёй наверху в отеле. Наступает ночь, мы отыгрываем концерт, я падаю со сцены, и внезапно все начинают охоту на ведьм, за Джастином. Они почему-то решили, что это он дал мне колёса. А Джастин похож на моего отца, не может выпить больше одной бутылки пива, максимум двух. Никто не давал мне колёса. Я подсел, если это можно так называть, на эсзопеклон. А вместо того, чтобы есть три таблетки, как мне и прописали, я ещё и снюхивал их по ночам. Вот и всё». По сравнению с тем, что снюхивали и курили все, кто пришёл посмотреть на Хендрикса на Би-Ин или в у д с т а к е «Эс запеклон» — какого хуя? Это всё равно, что курить кожуру от банана. После всех моих забегов в 70-х, 80-х и 90-х я курю банановую кожуру. Ничего вы в этом не понимаете. Это такая хуйня. Вот что произошло тем вечером. Детальное описание Тейлерамы. В день выступления мы за кулисами ждём нашего выхода. Разразился ужасный гром. Молнии вырубили электричество на половине сцены, а пол залило насквозь. Сцену пытаются привести в порядок, соответственно, концерт задержали на час. На час, блядь. Короче, в итоге мы выходим и начинаем играть лаванный наливатор. Внезапно весь звук вырубается, мой микрофон не работает. Я иду обратно к Джоу и говорю, ты слышишь? Никакого ответа. Поэтому я показываю «Т», чтобы взять тайм-аут, а он проводит пальцем по шее, как будто режет себе горло, и говорит «Нет, не могу». Я начинаю медленно продвигаться к краю сцены, чтобы спеть «Love in an Elevator». Но половина акустической системы уже не работает, поэтому, чтобы развлечь толпу, я решил сделать одно из коронных тайлеровских движений. И я падаю со сцены. Я прыгнул туда, а надо было сюда. и в результате пролетел два метра пятьдесят сантиметров. Уже там я знал, что весь мир узнает, как я свалился со сцены и о чём все подумают. И вот оно, на Ютубе через двадцать минут не успел я и в больницу приехать. И я решил, да какого хера, я скажу, да, я был под кайфом и не буду тянуть кота за яйца. Тайлер падает со сцены. Тайлер обдолбался наркотой, а мог бы спустить всё на тормозах фразой й Я прыгнул туда, а надо было сюда. За кулисами меня положили на каталку в моей гримерке, и только б р е д Уитфорд пришёл меня проведать. Единственный во всей группе. Когда я свалился со сцены, будущая жена одного из членов группы заорала на моего менеджера. «Знаете, что бывает, когда вы общаетесь с наркоманами?» И вот после того, как я упал со сцены, на меня все так разозлились, что не говорили со мной 27 недель. «Не знаю, насколько сильно я хочу в это погружаться, но это пиздец иронично, что ни один ублюдок ко мне не зашёл, а когда пару месяцев назад я спросил их, какого хуя, они ответили мне, ну мы на тебя разозлились». «Разозлились? Они разозлились, что я упал со сцены?» «Это лучшее, что они могли придумать». «После того, как упал со сцены, я начал процесс исцеления». и через 12 недель отправился на гастроли на несколько концертов. Сан-Франциско, г а н а л у л у Мауи, иначе нас засудили бы. Я их отыграл, но всё ещё не разговаривал ни с кем из группы. Я попросил своего менеджера купить мне дом на колёсах, чтобы мне не пришлось идти за кулисы и встречаться с ними. Я ни разу не говорил с этими придурками. В тот первый вечер в Сан-Франциско я вышел на сцену, но не произнёс ни слова. Я стрелял в них кинжалами, улыбался, обнимал Джо за плечи и думал «ублюдок». Помню, как взглянул на Джоуи. Мы с ним всегда любили смеяться. Но тогда я просто смотрел на него сверху вниз. Я читал книгу о г а Мандино «Величайший торговец в мире», где говорится, что если вы скажете себе, когда сердитесь на своего друга, что любите его, он это почувствует. Это работает. Но в тот момент я посмотрел на Джоуи и тихо сказал себе е «Я тебя ненавижу, ебучий кусок дерьма». И это был один из лучших наших концертов. Меня отчитали за то, что я упал со сцены под кайфом. Может, это и правда. Думаю, некоторым ещё предстоит упасть со своих сцен. Я вижу этих людей в группе, которые пьют и обдалбываются, обдалбываются и пьют. Но если я хоть раз им об этом скажу, они ответят «Да, но я не делал то, что ты». Это лицемерная херня с переводом стрелок. У меня всё хорошо. Пока что. А потом, о чудо, не так давно я увидел одного из парней в группе с люгером в носу. Прямо на фотке. Её сделала одна фанатка, Аманда Эйр. И на фотке у парня из группы из носа свисает ебучий сталактит. Это была фотка с высоким разрешением, поэтому мы её увеличили, чтобы посмотреть цвет наркотика и понять, что он употребляет. Когда эти концерты закончились, я поехал в Нью-Йорк, снял там квартиру на севере Вестсайда и работал с к э р е н Пинкас, которая помогала мне с книгой. В это время группа за моей спиной искала других вокалистов и распространяла слухи, что я ухожу из Аэросмит, что я сдался. 10 ноября 2009 года я ужинал в Нью-Йорке с э р е н Брейди, Марком Хадсоном, его девушкой и к э р е н Пинкас, И мне позвонил Пол Санта, гитарист Джо Перри. И сказал «Эй, мы тут играем в Ирвинг Плазе, бла-бла-бла». И я подумал «Подожди-ка, давайте возьмём лимузин, поедем в центр города, в театр и подождём, пока он не выйдет на бис. А потом я выбегу на сцену и расскажу всему миру о том, что случилось». Мы спланировали всё как фильм, где ты зашёл, вышел и никто не пострадал. Как та сцена из «О, где же ты, брат?». Я хотел зайти и захватить зал. Мы привели наш план в действие. Заказали лимузин. Я сказал, к э р е н проверь в интернете, что Джо играл на своём последнем концерте. И тогда мы будем знать, какую песню он исполняет до того, как возвращается и выступает на бис. Это была Walk with Way. Затем мы послали к э р е н в театр в качестве нашего спутника. Крота. к э р е н прошла вперёд и встала прямо перед Джо. Она сразу же мне пишет, «О боже, поверить не могу, здесь едва ли двести-триста человек. Зал наполовину пуст». Бедняга Джо собрал только половину зала. Потом Кэррон снова мне пишет. «Думаю, это его последняя песня. Мы вбегаем, я встречаю парней у задней двери, и они меня узнают. Я говорю им, мне срочно нужно на сцену». Они мне «Хорошо, хорошо, хорошо, мистер Тайлер». Мы как змеи извивались вокруг толпы, то туда, то сюда». «Я вижу Билли Перри, она видит меня и говорит, «Джо, Джо, тут Стивен!»» Она начинает психовать. «Это новая Лиса Перри, злая ведьма Севера. Билли, Лиса, они все одинаковые. Если ты знаешь парня, у которого были 3-4 жены, но понимаешь, что он снова и снова женится на одной и той же женщине, они выбирают новую жену в точности как старую. Больше ничего не подходит. Если ты секс-маньяк, то ты не пойдёшь искать девушку в библиотеку. И вот я иду за кулисы, Джо только что ушёл со сцены, я вхожу к нему в гримёрку и говорю «Привет, Джо, как дела?» «Нормально», — отвечает он. «Тяжёлая ночка», — спрашиваю я. Он мне не отвечает. «Джо», — продолжаю я, — «пойдём на сцену, я хочу спеть с тобой Walk This Way». Он знакомит меня со своим солистом, каким-то немецким парнем по имени Хаген Гроэ, и я ему говорю «Я слышал, как ты поёшь». «Как делишки?» и пожал ему руку. «Вот как всё будет», — говорит Джо. «Мой парень Хаген споёт куплет, потом ты споёшь куплет». «Ну, теперь ты знаешь, как всё не будет», — отвечаю я. «Надо было сказать, иди нахуй, я сам всё спою. И что ты с этим сделаешь? Точно так же, как делали парни в бандах во время моей юности. Иди нахуй, я украду твою девушку, и что ты с этим сделаешь, придурок?» Такие слова были в ходу у пацанов гор из Йонкерса. Но вместо этого я сказал «Идём, Джо, давай споём». Повисло напряжение и такая зловещая тишина, что её можно было резать ножом. Какая херня. Я сказал «Джо, пошли, бро, они тебя ждут». Я вышел, и ему пришлось идти за мной. Я схватил микрофон, и всё вокруг взорвалось. Зрители аплодировали нам стоя, по крайней мере, минуту. Это пиздец, как долго, когда ты стоишь на сцене. Казалось, прошло две минуты свиста, хлопков и криков. Я утихомирил толпу, а потом сказал «Итак, вот что сейчас будет. Сегодня вечером я спою с Джо. Слухи о моём уходе из группы неправда. Джо, ты человек, который носит разноцветное пальто, но я, мразёныш, это радуга». «Не знаю, откуда это взялось, но у тебя бывают такие моменты, когда ты знаешь, как закончится фильм». Я сказал «Начинай, барабанщик». Мы спели песни, под конец я спрыгнул со сцены в толпу, вышел, сел в лимузин и сказал л э, а что сейчас произошло?». Потом я переехал в дом Лив, в Виллидж. Она уехала на съёмки. На день благодарения я пил, снова снюхивал кокаин, А потом близилось Рождество, так что я заказал три с половиной грамма кокаина и горстку колёс. И эти доставки пару раз попадались на глаза Эрин. Но в декабре пришла последняя. Эрин её увидела и сказала, что это, на что я ответил, дай сюда. Я вырвал пакет у неё из рук, и он порвался. По всей комнате разлетелся кокаин. Позже вечером я вернулся в ту комнату и всё снюхал прямо с пола, и мне было охуенно. Это так круто. Интересно, насколько быстро ты снова начинаешь р о м а н т и з и р о в а т ь наркотики. Мой первый секс был под кокаином. Я перепробовал все наркотики на свете. Бога ради, я курил даже расческу. Ты покупаешь грошовую пластиковую расческу в мужском туалете на заправочной станции, отрезаешь от нее все зубцы, вставляешь в конец сигары и куришь пластик. Чистый яд. Но, как говорили в эпоху Возрождения, «досис и соло фачит и вененум». что переводится примерно как яд приходит только с количеством. Это крутое высказывание Парацельса, алхимика и врача XVI века. Всё на свете яд, говорил он, потому что во всём есть ядовитые свойства. Только дозировка делает вещь ядовитой. Мне это нравится. В любом случае, амо амас амат. 14 декабря проходит мимо И я лежу в кровати, изнурённый из-за длительного спора с Дэйвом Далтоном. У меня была хреновая неделя, которая стала намного хуже после того, как Эрин нашла мою дурь. Четыре утра она б у д е т меня и говорит «Угадай, куда мы едем?» «В Беттифорд». Я позвонил своему другу Фрэнку Энджи, который прислал за мной свой самолёт. «Этот парень меня любит, он сделает для меня всё». Мы вылетели в Лос-Анджелес, потом полетели в Палм-Спрингс, где я сделал короткий пит-стоп, чтобы взять двойной бургер. Они пекут картошку фри прямо в булке. И последний раз пообедать на воле. О, знаете, что я забыл сказать? Я вставлю это сюда. Как раз перед тем туром, на котором я упал со сцены, я был в Нью-Йорке, в Вестсайде, и пошёл в один маленький ресторанчик, где познакомился со своим новым менеджером Аленом Ковачем. о котором узнал через его партнера в Тен-Стрит-Энтертеймент Эрика Шермана. Я рассказал ему о моих проблемах и о ситуации с группой. За день до того, как поехать в Беттифорд, я сказал Аллену, «Найди мне что-нибудь еще, что-то кроме группы. У меня должен быть запасной план помимо Аэросмит. Папа раньше говорил мне, «Всегда держи при себе запасной план, к которому сможешь вернуться». Аэросмит больше не были железным делом». Они искали других вокалистов, и мне звонил Леник р а в е ц и спрашивал, правда ли я ухожу из группы. Я знал, что со мной всё будет хорошо после второго дня в Беттифорд. Я перешёл от детоксикации к групповым занятиям, по иронии судьбы желая слезть с того самого препарата, который они в конечном итоге предложили мне, чтобы справиться с моей зависимостью – бупринорфин. Они выпустили меня через день – И там со мной поздоровался парень, который сказал «Привет, я папа ребят из Кингзов Леон». Его детям не нравилось, как ведёт себя их отец. Он снова женился, они ненавидели его новую жену, он постоянно напивался, съезжал с дороги на грузовиках и автобусах. Он был турменеджером группы. Ужасная хуйня. Поэтому они отправили его на реабилитацию, и поэтому я провёл следующий месяц в лучшей компании с отцом Кингзов Леон». После детоксикации месяцев Беттифорд меня уговорили провести там ещё два месяца. После первого месяца Беттифорд переселяют тебя в место, которое называется Аллеей. Маленький домик где-то на отшибе. Там я жил с четырьмя парнями. Три комнаты, по двое в каждой. В первый день я такой, «Подождите, а вы ребята врачи?» «Ага». Один сидел на ф е н т а н и л в сильном наркотическом обезболивающем, А второй принимал роды и крал все таблетки, какие только мог. Все они должны были сдать анализы мочи, иначе лишились бы лицензии. Там был пилот, который летел по маршруту из Англии в Америку. В день полёта он был в слюне и выпал из грузовика, который вёз его к самолёту, на котором тот должен был лететь. Слава богу, его лучший друг схватил его и отправил на реабилитацию. Можете представить, что бы могло произойти, если бы он вёл самолёт в таком плачевном состоянии? С такими ребятами я был на реабилитации. И я решил, что тоже буду это делать. Сдавать мочу и всё такое. Мне похуй. На этой стадии игры ты идёшь туда, куда заведёт тебя кривая, лишь бы пройти через это. После первого месяца реабилитации я понял, что моё нежелание звонить кому-либо из группы – полный пиздец. Одно дело, когда эти засранцы не звонили мне 27 недель – Но совсем другое, когда я сам им не звонил, потому что в реабилитационном центре ты смотришь на вещи совсем иначе. Именно тогда я понял, что люблю группу, несмотря на то, что её гитарист, непредсказуемый шизик, который записывает сольный альбом, и злится на меня за то, что я делаю то же, что и он сам. И после всего это я тут злодей? Вот кастрюля, называющая чайник бежевым. Чья бы корова гавкала. После того, как я пробыл там два месяца, Мне сказали, что я могу поехать домой на неделю, что я и сделал. Я встретился с группой, умолял простить меня и искренне извинялся за своё поведение. Оглядев комнату, я понял, хоть мы все якобы протрезвели в конце 80-х, некоторые из нас точно не следовали заданному курсу. Некоторые не трезвели вообще. Я отрезвел, потом Джоуи, но не все, и в этом печальная правда. Естественно, я всегда был нулевым пациентом, «Если Стивен протрезвеет, то группа будет выступать. Нужен солист, его нельзя потерять». Я попросил их сраного прощения и сказал, «Давай поедем в тур, когда я выйду из Бетти Форд». Когда я вышел из клиники, в тот день, 15 марта, я должен был написать песню за миллион долларов. В следующие два дня я писал эту песню с Марти Фредериксоном и Карой д и а г у а р д е судьёй американского идола». Мы придумали отличную песню под названием «Love Lives» для японского фильма «Космический линкор Ямато». И вот мы снова на гастролях. После месяца репетиций мы поехали в Каракас, Венесуэла, 18 мая 2010 года. Этот тур мы прозвали «Каркас твоего ануса». И это был один из лучших наших туров. Немного иронично... В какой-то степени это даже камень в мой огород, но после трёх месяцев реабилитации я не так сильно злился, что вернулся в группу, где кто-то до сих пор принимал. Мне похуй. Я живу ради этой группы. Но мир должен знать. Южная Америка, Европа, США... О чём это я? А, точно, каркас твоего ануса. Некоторые местные районы выглядели не как третий мир, а как четвёртый. Там продавали благовония, папайю, головы козлов, сахарные черепа, мясо обезьян. Всё, что только можно представить. Пока я был там, то пошёл в одно место, где раньше пытали людей, в поисках встречи ОАА, моя личная инквизиция. Куда мне? Дон де с А вон туда. Ты поднимаешься по винтовой лестнице здания в центре города. Раньше это была какая-то жуткая тюрьма. И ты идёшь прямо в комнату допросов. Уж это точно заставит протрезветь, потому что там и происходит самое плохое. Например, встреча ОАА. Два ебучих часа, во время которых ты пьёшь только чёрный кофе с горой сахара в этих маленьких пластиковых стаканчиках. Эти ребята принимали наркотики Каракаса, опиум, героин, алкоголь. Когда мы отправляемся на гастроли в новое место, я люблю приезжать на два дня раньше группы, потому что мне нравится гулять, чувствовать город и хорошо отдохнуть перед первым концертом. Я привёл с собой трезвого друга, Чаппи, одну из звёзд братства. Очень смешной парень в начале сериала с огромным членом, в смысле коленом, феном. Джей Джейлс Бэнд тоже пытались выгнать своего солиста Питера Вульфа. Мы очень долго с ним разговаривали. Я сказал, вот же ублюдки. Они пытаются найти нового вокалиста, потому что я на реабилитации, ты представляешь? Пока я стою на коленях, разбитый и потерянный, что я получаю? Моя группа, мои братья прослушивают вокалистов, чтобы найти мне замену, будто это вообще возможно. 40 блядских лет братской любви, боев насмерть и горы наркотиков. Неужели это ничего для них не значит? А теперь они хотят меня заменить, и всё потому, что я упал со сцены. Из-за той самой вещи, которую Джо Перри делал для меня пять раз. Стой, стой, стой. Мне нужен свидетель. Можно мне свидетеля? Разве не поэтому нас называют токсичными близнецами? Ведь Питер Вульф посмотрел на меня, как капитан очевидности, сказал, «Скажи мне что-нибудь новенькое». 29 июля 2010 года. «Мы в турне во Франции, и Кара Диагуарди пишет мне, не думал ли я о том, чтобы стать судьёй американского идола, потому что сама она больше не хочет этим заниматься». Я не знал, поэтому спросил как придурок, «А у него всё ещё высокие рейтинги?» Она ответила мне, «Да». Поэтому я такой, «Ну, я тебе перезвоню». В начале июля я сижу в самолёте, мы возвращаемся из Англии, чтобы закончить тур в Америке. и в самолёте показывают фильм «План Б». Уже ходили слухи по поводу того, что я займусь американским идолом. Мой внутренний следователь допрашивал меня. «Ты сможешь, Стивен?» «Ты этого хочешь, парень?» Я ответил ему, «Вообще-то да. Три недели спустя мы готовимся начать американский тур во Флориде, и вот тогда я сказал, всё, я просто, блядь, соглашусь». И подписал бумаги. группе Я пока не говорил. Когда мы приехали в Вегас, Джо врывается ко мне в гримёрку и нападает на меня. «Какого хуя тут творится?» «А что?» – прикинулся я невинным. «Почему я узнаю об этом из прессы? Почему ты мне не сказал?» «Да ладно, дружище», – ответил я. «Два месяца назад вы пытались выкинуть меня из группы, так что я нашёл себе работу, чтобы на что-то рассчитывать, пока вы тут решаете, что вам делать. Сейчас всё это в прошлом». Херня, которая происходит из-за того, что жёны уговаривают на что-то парней из группы. Когда мы на сцене, ничего из этого не происходит. Но дома жёны начинают склёвывать им весь мозг. В день, когда я вышел из клиники, все остальные ребята должны были туда пойти. Несмотря ни на что, тур был крайне успешным, и 15 августа 2010 года мы играли в Фенвей-парке на концерте с Джей Джейлс, двойная порция плохишей из Бостона. Билеты разлетелись. Последний концерт был 16 сентября в Ванкувере, а потом следующая остановка — американский идол. Что ж, как сказал мой папа, убедись, что у тебя есть запасной план на тот случай, если твоя основная работа не будет успешной. И, Боже, что у меня была за основная работа!»